Глава вторая. Вдалеке щебетали птицы, заливались на разные голоса, пели свои трели, стрекотали и кричали. Воздух был слегка прохладный и чуть влажный, пах мокрой листвой и чем-то кислым. Скрежет металла о землю больше не пытал уши Рейдена, но ему на смену пришёл жуткий гул, сквозь который слышалась едва заметная для человеческого уха жужжание. «Рейден, очнись!» Голос Кары звучал совсем близко. «Ты ранен?» Он открыл глаза и огляделся, лежа на полу, в крошеве стекла и щепок. Кресло пилота пронзил сучковатый ствол сосны, в хвостовой части мигала красная аварийная лампа, а над искореженной приборной панелью искрили выбившиеся из-под обшивки провода. Одного взгляда на разбитую кабину было достаточно, чтобы осознать, шаттл больше не взлетит. Рейден приподнялся на локтях, и картинка завертелась в голове, а по виску потекла тонкая струйка крови. Парящая сфера, которую он прозвал глазом, скользила красным лучом по его телу, проверяя, нет ли еще каких повреждений. «Я сделала подобие жгута с помощью настроек костюма», — спокойно говорила Карра. «Но чтобы прижать рану, осколок нужно вытащить». Рейден взглянул на ноги и выругался — Мелкая стеклянная крошка и щепки отскочили от защитного костюма, но он всё же поймал крупный осколок в бедро. От увиденной картины его тело накрыло волной жжения и боли. Он попытался забыть о них, сосредоточиться на других ощущениях, но самоконтроль не сработал. Слишком много времени вдали от дома. Тогда он закрыл глаза, попытался восстановить дыхание и уговорить себя не чувствовать боль, потому что отключить её не получалось. Затем на выдохе он резко вытащил осколок, зажмурился и встал. "Молодец, Рейден", похвалила Кара, которая всё это время наблюдала за операцией. Из аптечки под креслом пилота Рейден достал антисептик и ручной регенератор. Разорвать штанину руками не получилось, он чертыхнулся и сделал надрез скальпелем, чтобы лучше промыть рану. Красный луч с шипением склеил края кожи, заполнив ноздри палёным запахом. Рейден поморщился и скептически осмотрел свежий шов. Чутье подсказывало, что заживать он будет дольше обычного. "Кара, почему не сработал тормозной импульс? Произошла утечка тормозной жидкости". Рейден заподозрил внешнее вмешательство. "Думаешь, нас подбили?" "У меня нет данных", ответила Кара. "Но я рекомендую покинуть место аварии как можно быстрее". Он встал на ноги и торопливо набил сумку тем, что пригодится в первую очередь: оружием, пищевыми брикетами, обезболивающим. "Я уже отправила в Улей запрос на подкрепление", продолжала Кара. "Планета высокоперспективная, ну пока не дружелюбная", буркнул Рейден и заложил пистолет за пояс. Он надеялся, что байк не пострадал при падении. Дальние пешие прогулки с раной в ноге не входили в его планы. Автоматика не работала, и, чтобы открыть боковой шлиус, он выстрелил в щиток. Не с первого раза, но дверь поддалась, и, вскинув сумку на плечо, Рейден вышел из корабля. Глаз Кары бесшумно нырнул в дикую зеленую чащу, следом за ним. Снаружи челнок выглядел еще хуже, чем изнутри. Глубокая борозда тянулась на сотни метров, под днищем дымились покореженные деревья. Поваленные стволы укрывали шатул ветвистым пологом, образовав вокруг погребальный костёр. Может сжечь, промелькнула в голове Рейда нашланая мысль. Он отшвырнул ветки, за которыми прятался багажный отсек, и в очередной раз выругался. Чуть выше из тормозного цилиндра вытекала тонкая струйка тягучей лазурно-голубой жидкости. Для полного провала не хватало только надышаться ядовитых паров. И это приземление можно было смело считать худшим за всю историю его полётов. Боковым зрением он ловил едва заметное движение в темноте чаще, и повинуясь инстинктам деоса и рефлексам разведчика, пригнулся и приметил ближайшее к нему укрытие. Три светящихся красных треугольника скользнули по стенкам шаттла, а потом луч с пронзительным свистом полоснул обшивку на пару сантиметров ниже тормозного цилиндра. Рейден не стал ждать второго приглашения и прыгнул за груду обломков от хвоста. Глаз Кары не обладал такой молниеносной реакцией. Когда она поняла, что происходит, нырнуть вслед за Рейденом значило бы выдать его местоположение, а потому Карра делала вид, что ничего не произошло. Сферический дрон завис в воздухе напротив истекающего тормозной жидкостью бака. Осторожные шаги с трех разных сторон слишком глубоко утопали в земле, чтобы принадлежать Хому. Излучение Рейден тоже не чувствовал. Не слышал живого дыхания или толчков, пульсирующей кровеносной системы внутри. Кто бы это ни был, они точно не знали устройства тормозного цилиндра, иначе не стали бы полить так близко от утечки. Луч из глаз Кары мигнул на долю секунды. Рейден понял знак и почти бесшумно переместился в другое убежище, спрятавшись за упавшим деревом, покрытым лишайником. Треугольники прицелов продолжали скользить по шатлу, и не в силах побороть любопытство, Рейден выглянул Миж стволов мелькали чёрные стальные скелеты хомо с касками вместо лиц и светящимся треугольником глаз. Тёмное длинное пальто с капюшоном на голом каркасе смотрелось нелепо и вряд ли могло их от чего-то защищать лучше собственных доспехов. Скорее всего, оно означало принадлежность к некой касте. Оглядываясь по сторонам, они осторожно приближались к шаттлу. Все бластеры были нацелены на глаз Кары. Райдан вернулся в своё укрытие и почувствовал, как адреналин бежит по телу, натягивая нервы и ускоряя мысли до предельной скорости. Трое боевых дроидов могли стать проблемой, а могли и отличным развлечением после скучной болтанки в космосе, если знаешь, куда стрелять. Он попытался построить в голове возможную схему противников и соотнести их с известными ему типами роботов, но закончить просчёты не успел. Кара начала так часто и ярко мигать лучом, будто пыталась вызвать у дроидов эпилептический припадок. Ещё этот сигнал можно было расценить как обратный отчёт перед взрывом бомбы. "Нет, Кара, только не провоцируй их", мысленно взмолился Рейден, но его худшие опасения подтвердились. Глаз дёрнулся в сторону противника, чтобы отвлечь их небольшим взрывом, а если повезёт, то повредить хотя бы одного. Но реакция дроидов была молниеносной. Все светящиеся треугольники сошлись на сферическом дроне, и будто в замедленной съемке Рейден увидел, как лучи пронзили шар насквозь и разорвали его на множество осколков. Выскочив из укрытия, он побежал в противоположную от челнока сторону, перескакивая через колдобины в борозде. Он знал, что последует за маленьким светопредставлением кары, если железные недотепы продолжат пальбу. И в этот момент лучше оказаться как можно дальше от взрывающегося шаттла. Он мысленно успел досчитать до 12, когда глубая вспышка затмила прочий свет, а следом прокатился искусственный гром. Тормозной цилиндр детонировал и, скорее всего, забрал с собой любопытных железных разведчиков. Рейдон на секунду остановился и оглянулся. К мирному голубому небу поднималось чёрное облако копоти и пыли. Птицы, которые без умолку стрекотали даже после падения шаттла, утихли, и теперь он слышал только собственное неровное дыхание. Он не боялся остаться один на неизведанной планете, к этому его готовили. Он не боялся погибнуть, выполняя задания, его убивали множество раз. Но он не хотел, чтобы глупые железные церберы обнаружили его сразу после посадки, и этого не случилось. Он улыбнулся и мысленно поставил точку отсчёта. Согласно плану, Кара пришлёт дрон на это же место через месяц, и он сможет передать в Улей всю собранную информацию. А пока нужно продолжать движение и найти поселение Хомо. Теперь он был на 100% уверен, что они здесь есть. Ведь кто ещё мог сконструировать дроидов по своему образу и подобию? Около часа Рейден шёл, петляя между широких зелёных стволов. Двигаясь, как ему казалось, в верном направлении, в сторону ближайшего города, ещё через четверть часа зелень под ногами сменилась ярко-голубым плотным ковром из колокольчиков. Мох больше не покрывал стволы, которые теперь были высокими, гладкими и почти чёрными в голубоватом отблеске цветов. Молодая салатовая поросль была настолько яркой, что листики будто светились изнутри флуоресцентным, но присмотревшись, он понял, что это всего лишь обман зрения. Кампанула сказал он вслух и даже слегка поёжился от звука. Царившую здесь сказочную идиллию не хотелось нарушать ни топотом шагов, ни собственным голосом. Он присел на пригорке, сорвал цветок и уткнувшись носом в прохладную росу, вдохнул запах. Рядом с домом его матери на Деусе цвели огромные лиловые поля колокольчиков. Сейдж обожала собирать их, плести венки и расставлять букеты в стеклянные вазы. А ещё она любила вплетать колокольчики в косу. Холодный оттенок так подходил к её белоснежной коже и истинно чёрным волосам, которые теперь уже тронула седина. Если всё пройдёт удачно, она обязательно прилетит к нему, и следующей весной они будут вместе слушать, как росинки медленно сползают с упругих изгибов нежных цветков. Чёрная блестящая молния стремительно выпрыгнула из лилового озера, но он железной хваткой остановил раскрытую пасть с острыми зубами и раздвоенным языком. Погрузившись в тёплое воспоминание о доме, Рейден едва не позволил змеиной голове совершить свой ядовитый укус. Костюм она бы не прокусила, но хищник всегда чувствует слабые места, и гадюка целилась на обнажённую плоть на бедре. Он пристально посмотрел в змеиные гипнотизирующие глаза, пытаясь увидеть в них тень удивления, ведь жертва оказалась намного быстрее и сильнее, но узкий вертикальный зрачок оставался равнодушным и неподвижным. Его учили, что у змей очень плохое зрение, они глухие и не нападают, если их не тревожить, но этот аспид рискнул и проиграл. Согласно поверьям деусов, убийство змеи сулило чёрную полосу в жизни, неудача и неприятности. После аварийной посадки шаттла Рейден не желал навлекать на свою голову больше беды, но с другой стороны, если оставить её в живых, она попытается ужалить вновь. Ядовитые укусы не входили в его планы, и он сдавил кулак ещё сильнее, а противоположной рукой дёрнул чёрный тугой виток в другую сторону. Брезгливо поморщившись от ощущений, он отшвырнул голову подальше, и извивающийся хвост упал ему под ноги. Можно было зажарить змею на ужин, но он рассчитывал к вечеру всё же добраться до города и не захотел утруждать себя пережёвыванием жёсткого мяса. Когда он наконец вышел из леса, то понял, что планы на ужин стоит пересмотреть. С направлением Рейден не ошибся. Серый город вырисовывался на горизонте, но чтобы добраться туда, нужно было спуститься с крутого утёса и снова идти через лес вдоль реки. Рана на бедре предательски заныла, хотя должна была уже перейти ко второй стадии заживления. Склеенный шов покраснел и распух. Лекарство было только одно идти вперёд, чтобы добраться до цивилизации. Цепляясь за ветки, Рейдан осторожно спустился, без геройств и безрассудных прыжков. Переломы и растяжения не лучшие спутники одинокого разведчика на враждебной планете. Измождённый он добрался до города, когда солнце уже давно скрылось, и сумерки поглотили реальность, размыв очертания предметов, как умелый художник акварель. Дорога отняла целый день, хотя Рейден делал привал всего лишь раз, чтобы зажарить парочку рыбёшек. Он решил двигаться сквозь лес вдоль берега реки, укрываясь от палящего солнца. Но назойливые мошки покусали лицо, руки и, что самое ужасное, рану на бедре, которая и без того нарывала и гноилась. Если бы не мошки, он непременно снял бы неудобный жаркий костюм, который неприятно натирал вспотевшую кожу. Когда ему уже начало казаться, что бесконечным зелёным массивом не будет конца, он неожиданно наткнулся на высокую бетонную стену. Ограда была старой, с щербинками и трещинами, покрытая у основания мхом и плющом. Но выглядело основательно. Высокая стена не позволяла увидеть притаившийся за ней город, и чтобы проникнуть внутрь, Рейдан мог либо двигаться вдоль стены, пока не обнаружится подходящая дверь или довольно широкая щель, либо залезть на самое высокое дерево и постараться перепрыгнуть через ограду. Первый вариант был безопасным и скучным. Именно поэтому Рейдан выбрал самую высокую и сучковатую сосну. Близость цели взбодрила его и притупила инстинкт самосохранения. К тому же стена могла тянуться на многие километры, а ноги уже гудели от целого дня пути. Он взобрался на макушку со скоростью бешеной кошки и, укрепившись на ветке, взглянул на стену. Город дышал вечерней и спаренной, тут и там зажигая огоньки. Небоскребов было немного, как и машин на улицах, но он разглядел летающих дронов, как светлячки снующих между домов. Никакой охраны по периметру не было видно. Ни хомо, ни дроидов с бластерами, большего он не рассматривал. Энергии для фокусировки и детализации зрения уже не хватало. Да и Рейден не собирался тратить силы на подглядки. Он хотел действовать, чтобы как можно быстрее оказаться за стеной, увидеть местных хомо, раздобыть нормальной еды и, кто знает, может даже шумно отдохнуть. Сосредоточившись на прыжке и улыбнувшись собственным мыслям, он бросился вперёд, словно белка летяга, рассчитывая перемахнуть через стену и приземлиться с обратной стороны. Неожиданно послышался сухой треск, и первое, о чём подумал Рейден, что сук, на котором он стоял, не выдержал толчка и отвалился, но затем всё тело пронзила острая боль, и где-то в голове застыл крик отчаяния и обиды. Он врезался в силовое поле, защищавшее город от непрошенных гостей из леса, и если бы не лётный костюм, отразивший большую часть напряжения, свалился бы на землю обугленным трупом. Он ударился о серую твердь и, проваливаясь в темноту, разглядел, что в стене, в 50 м от него, был проход с покосившейся вывеской. Соскальзывающее в чёрный туннель сознание цеплялось за чужие символы, но он отчаянно пытался разгадать их смысл. Красные буквы плясали в голове как языки пламени, пожирая всё вокруг. Он сдался и отключился.